Глава тринадцатая Как говорил мне мой старик-отец, если на тебя прет целая толпа, выбери самого крупного и агрессивного и выруби его первым. Даже если потом тебя и отметелит. Будет не так обидно. В данной жизненной ситуации этот совет не работал. Толпа на меня не перла. Толпа сидела на трибунах и заинтересованно смотрела. Эльфы из личной охраны Мурмаэта стояли по краям арены и тоже смотрели. Выражение их лиц скрывали глухие золоченые шлемы. А самый крупный и агрессивный сокращал разделяющие нас расстояние довольно скромными для существа таких габаритов шагами. В смысле, мог бы шагать и пошире. Но он вроде как никуда не торопился. А ему и не надо никуда торопиться. Он ведь уже приплыл. Теперь очередь за мной». Как говорю я, главное в драке – это красиво в нее ворваться. А там уж будет, что будет. И это гораздо более подходящий к текущему моменту совет. Я сжал в руке меч, надеясь, что знаний базовых принципов мне хватит, и рванул ему навстречу, широко размахиваясь для хорошего удара. Он увернулся. Он даже не то, чтобы увернулся. Он просто утек в сторону. Подвижный, как ртуть. И лезвие моего меча ни на что иной цели, кроме пустоты. Меня слегка развернуло по инерции и Мурмаэт не приминул воспользоваться ситуацией и полоснул меня своим мечом по бедру. Это было неприятно. Не то чтобы очень больно, но неприятно. И вдвойне неприятно от осознание того, с какой легкостью он меня достал. Правда, рана сразу же затянулась. «Ты убил моего сына», — сказал Мурмаэт. «Убил моего брата. Убил двух моих племянников». «А как насчет брата жены?» — поинтересовался я. Оглашение этого списка тоже не доставляло мне особого удовольствия. Я и без него знал, что я много кого убил. Однако в этом случае меня мог слегка оправдать тот факт, что он сам их ко мне послал. Ну, кроме самого первого. Но там вообще была война, вторжение и чисто игровая ситуация. научный предыдущим неудачным опытом, я не стал идти на сближение, а встал в стойку, по моим представлениям слегка напоминающую фехтовальную, и выставил меч в его сторону». Он отвел клинок одним взмахом, а кинжал в его второй руке появился так быстро, что я заподозрил князя в читерском использовании инвентаря. И еще быстрее он ткнул этим кинжалом меня в живот. Это тоже было неприятно. Он сделал два шага назад, и стало понятно, что он явился сюда не просто меня убивать. Он явился сюда убивать меня медленно, растягивая удовольствие и наслаждаясь каждым мгновением. Иначе ничто не помешало бы ему ударить меня в сердце и закончить вот это вот все. «Моя младшая сестра владеет ножом лучше тебя», — сказал я. «И, возможно, твоя тоже». «Ты убил моего сына», — завел он старую песню. «Убил моего брата. Убил двух моих племянников». Первая стычка показала, что он не уступает мне в характеристиках. Скорее всего, бонусы, которые давала ему полный сет его навороченной брони, компенсировали местные ограничения. А может быть, еще и давали ему что-то сверх того. В искусстве же владения мечом он превосходил меня на две головы, если не на три. И его сценарий поединка стал мне понятен. Он собирался неторопливо резать меня на ленточки, одновременно с этим капая на мозги перечислением своих потерь. А поскольку у меня не было нормального оружия, меч в зачет не идет, он тут просто так, для антуража, моей главной и единственной ставкой была неумираемость. И если она в ходе боя с меня не спадет, то в долговременной перспективе шансов у черного змея немного. В конце концов, он устанет меня царапать. Тут-то я ему шею и сверну. Но пока с этим были определенные проблемы. В смысле, он не уставал, а я не мог до него добраться. И я даже не могу сказать, что он был особенно быстрым. Его огромный, накопленный за века боевой опыт позволял ему читать все мои движения, разгадывать мои намерения. И каждый раз он оказывался вне зоны поражения моего клинка. И за каждый такой раз он наказывал меня тычком меча или кинжала. Это было не столько больно, сколько унизительно. И еще это меня неимоверно раздражало. Я не питал никаких иллюзий на свой счет. Понятно, что вторая позиция общеигрового рейтинга не делала меня вторым лучшим бойцом системы. Думаю, что такого вообще нет. Непобедимых людей не существует. И у каждого есть свои слабые места, в которые можно ударить. Каждый рано или поздно может встретить свою немезиду и даже Гарри, я тут учу Брюса драться, Борден может зевнуть в неподходящий момент. Понятно, что я в любой момент мог встретить бойца, который бы оказался круче меня. Это нормально, это естественный ход вещей. Но меня бесило, что этим бойцом оказался Мормаэт, чувак, объявивший мне виндету и устроивший за мной натуральную охоту, которая мешала моему и так не самому простому игровому процессу. На трибунах не стихал гул. Подавляющему большинству почтенной публики было глубоко фиолетово на нашей разборке. Они пришли сюда только из-за скуки и отсутствия других развлечений, и их симпатии были на стороне того, кто давал больше зрелищ. А эльфийский князь в золоченных доспехах, филигранно владеющий мечом, пришедший сюда с кучей гвардейцев, да еще и публично излагающий свои ко мне претензии, был тут вне всякой конкуренции. Но мнение почтенной публики – это последнее, о чем стоило задуматься когда тебя старается убить главный эльфийский диверсант. После шестого укола до князя наконец-то начало доходить, что что-то идет не так. Наверное, по всем его прикидкам, в это время я уже должен был, если не падать на четвереньки, то хотя бы истекать кровью, подволакивать ногу, держать меч трясущимися руками и вообще демонстрировать всяческие признаки слабости и скорого конца. И полным свинством, с моей стороны, было то, что я этого не делал. Он снова пошел на меня». Снова с легкостью преодолел мою пародию на защиту и все с той же раздражающей легкостью воткнул меч мне в живот. Это был уже не укол, это был удар, призванный нанести серьезные телесные повреждения. Меч проткнул меня насквозь, и на этот раз князь решил его сразу не вытаскивать. Вместо этого он попытался провернуть его в ране. Ну, этим он только себе сделал хуже, потому что наконец-то оказался в зоне моей досягаемости». Правая рука, в которой я держал оружие, была как раз отведена в сторону, что обеспечивало хороший замах. Понимая, что без системного навыка и с моими весьма скромными способностями фехтовальщика, мечом я ему только краску на броне поцарапаю, я на мгновение разжал пальцы, позволяя клинку свободно упасть на землю, а потом врезал князю кулаком. Может показаться, что бить голым кулаком в железный, мифриловый, адамантовый, нужно подчеркнуть, Я не кузнец, и в материалах, из которых куются эльфийские доспехи, понимаю чуть больше, чем ничего. Шлем – тоже не самая лучшая идея, но другой у меня не было. К тому же, еще на заре своей головокружительной карьеры топового игрока, еще на земле, еще даже до того, как я встретил Виталика и изучил навык стального кулака, как раз таки позволяющий колотить закованных в броню противников, честно говоря, это был не самый ценный из моих навыков». И пока у меня была Клавдия, а Клавдия у меня было все время, я им почти не пользовался. Тем приятнее было узнать, что он все еще работает. И достаточно эффективен. Шлем смялся. На нем осталось отметина от моего кулака, а защищаемая им голова дернулась на плечах. К сожалению, она не оторвалась. Но князь явно пребывал в легком нокдауне, поскольку перестал дергать свою ковырялку в моем пузе. Развивая успех, я ударил его сокрушительным пинком в брюхо. И он отлетел от меня метров на пять. И от неожиданности даже меч из рук выпустил. Тот так и остался болтаться в моем собственном животе. Публика ахнула. Возможно, кто-то особенно чувствительный упал в обморок. Но за это я уже не поручусь. Не отслеживал. Поскольку повышенное содержание железа в организме нарушало мой кислотно-щелочной баланс и мешало ходить, я дотянулся до эфеса и вытащил клинок из своего тела. На нем осталось несколько капель моей крови. И еще несколько капель упали на землю арены. Но на этом мои потери и исчерпывались. В моих руках от меча не было никакого толку. Так что я просто швырнула его куда-то себе за спину. Мельком успел прочитать подсвеченные системой свойства. Легендарный, клановый, эльфийский, чего-то там, символ верховной власти. Урон по официальным врагам дома увеличен на 40%. И еще несколько абзацев в таком же духе. Лучше бы табличку нарисовали, и то бы информативнее было. Шагая к князю под вопли толпы, я краем глаза поглядывал на его охранников. Но у тех, видимо, был четкий приказ не вмешиваться в поединок. Никто не сделал ни шага вперед. Все мечи остались в ножнах. Черный змей поднялся на ноги. На пластинах его брони были отметены от моего ботинка. На шлеме отметено от моего кулака. Но бодрости духа гаденыш пока еще не потерял. Оставшись без своего козырного меча, он вооружился двумя короткими кинжалами и стал в красивую позу, ожидая моего приближения. Но главное свое преимущество – длину своего меча, а вместе с ней и возможность обрабатывать меня с безопасной дистанции, он уже потерял. А это значит, что его песенка спета. Тем более, что в ножевом бое я разбирался куда лучше, чем в бое на мечах, пусть даже у меня самого и ножа-то нет. Мы обменялись ударами. Он был хорош, хорош без всяких скидок. Ему удалось полоснуть меня своими ножиками аж дважды. И система тут же насыпала мне целый ворох сообщений об ошибках, блокированных дебафах и нейтрализованном яде. Взамен я несколько раз съездил ему по печени, а потом, когда мы уже расходились, сокрушительно пнул его в лодыжку. И, кажется, сломал, несмотря на всю легендарность княжеской брони, потому что он начал прихрамывать. Я решил не давать ему времени на регенерацию и угостил его двумя хуками справа, а потом врезал ногой с вертушки. От удара в башню его шлем развернулся. Смотровая полоса съехала в сторону, и он, сделав несколько шагов назад, содрал с себя эту кастрюлю, позволив мне наконец-то рассмотреть его рожу. Рожа была, несомненно, неприятная, искаженная испытываемыми ее владельцем эмоциями, но эльфийская и породистая. Какой-нибудь земной стилист за такую рожу пару чемоданов пластическим хирургом бы занес. Мормаэт отшвернул шлем в сторону, чуть не заколув рогами своего же гвардейца и снова принял красивую позу с двумя кинжалами. В этом, кстати, беда всех этих эльфов и прочих вычурных фехтовальщиков, потому что красиво далеко не всегда эффективно, и настоящая драка совершенно не обязана дарить кому-то эстетическое удовольствие. Если ты не профессиональный гладиатор, конечно, когда изысканная фаталити напрямую может повлиять на размер твоих чаевых. «Надеюсь, что твой наследник следит за ходом этого поединка», – сказал я, «Пусть он видит, в какие закоулки способна завести человека слепая месть». «Что ты такое?» — спросил он вместо того, чтобы отреагировать на мою сентенцию. «Ну, на это у меня всегда был ответ. Я физрук». Он выбросил вперед руку с кинжалом, но то ли я приспособился, то ли у него прежней скорости уже не было. Я блокировал удар, сломал ему запястье и подхватил нож, выпавший из ослабевших пальцев. А когда он попытался достать меня второй рукой, саданул его кулаком в лицо. Интересно, а зубы тут тоже регенерируют? Но вряд ли князь проживет достаточно долго, чтобы я узнал ответ на этот вопрос. Эльф совсем неэстетично сплюнул на землю кровью и осколками зубов. У него была сломана рука, сломана нога, а фамильный меч валялся там, где он не мог его достать. И симпатии трибун теперь, видимо, были на моей стороне. Но я не собирался затягивать представление. Он сделал выпад. Я легко уклонился, шагнул вперед и загнал кинжал ему в шею. Чуть выше, чем начинался его бронированный воротник. Кинжал вбрызнул ему в кровь порцию его же собственного яда. И, судя по стремительно чернеющему лицу, иммунитета у него не было. И противоядия перед боем он тоже принимать не стал. А может быть, это такой яд, от которого и нет никакого противоядия? Эльфийский князь выронил свой последний кинжал. Полоска здоровья над его головой стремительно сокращалась. Но и без нее любому стороннему наблюдателю было понятно, что парень не жилец, Черный змей натурально чернел, из его доспехов шел пар, а прекрасные эльфийские волосы сползали с его черепа целыми клочьями. «Это вот этой вот гадостью он в меня тыкал?» По сути, на текущий момент оставалась только одна интрига. Играл ли он по правилам до конца? Снял ли он перед поединком свой амулет воскрешения, как того предписывал кодекс поведения на арене? Оказалось, что снял. Полоска здоровья погасла, и груда доспехов с редкими вкраплениями тухлого князя опала на землю под моими ногами. Гул, возбужденный зрелищем толпы, почти перекрыл скрежет двух десятков клинков, вытаскиваемых из ножен. Но для меня сие большим сюрпризом не стало. Подвоха с этой стороны я ждал с самого начала. Пока не началось, я быстро наклонился и подобрал с земли второй отравленный кинжал. Если уж эта штука так подействовала на князя, который по определению у них был самый крутой и прокачанный, то и для его гвардейцев точно сгодится. Эльфы медленно сжимали кольцо. «Ребята, а это обязательно?» – спросил я. «В смысле, князь умер? Да здравствует новый князь! И вот это вот все! Может, вам лучше пойти в кабак и два этих знаменательных события отметить?» Оказалось, что все-таки обязательно. Они, конечно, были своему князю неровня, но все-таки их было два десятка, а княжеские кинжалы в половине случаев не могли пробить их броню с одного удара. Может, она просто в каких-то местах покрепче будет, или я все-таки притомился. Как бы там ни было, с гвардейцами пришлось повозиться. Поскольку удары кинжалами были для них фатальны, а я не стремился затягивать эту бодягу до бесконечности, то старался работать исключительно ими, лишь иногда отвешивая сокрушительные пинки самым назойливым представителям ушаства народа и откидывая их подальше от места схватки. Конечно, я и сам пропустил несколько ударов. Ну, как несколько? Несколько десятков ну Почти сотню. Меня кололи, рубили, секли, два раза опять проткнули насквозь и один раз чуть не отрубили мне руку. Какое-то мгновение она висела на полоске кожи и клочьях, в которые превратилась одежда. Но, что самое любопытное, пальцы кинжала так и не выпустили. А потом регенерация взяла свое, и конечность снова стала полноценной частью моего тела. Удивительно, но очевидная бесплодность попыток организовать мне еще одну встречу с их князем эльфов ничуть не смущала, и они не сбавляли напора, несмотря на стремительно сокращаемую мною численность. Атака леммингов, национальная эльфийская забава, убей себя, об опфизрука. Если бы они не были такими прыткими, я бы даже подумал, что они зомби. Но все в этом мире когда-нибудь кончается, и эльфы тоже закончились, и я остался стоять на арене один с двумя кинжалами и весь покрытой кровью из своих уже заживших ран и их ран, которые уже никогда не заживут. А вокруг меня валялись только мертвые тела, часть из которых по-прежнему исходила нездорового цвета испарениями. «Это вообще конвенционное оружие? Или мне сейчас нарушение какого-нибудь экологического закона пришить попытаются?» «Есть еще желающие?» Поинтересовался я у давно замолчавшей толпы. Никто мне не ответил. Я бросил зловещий кинжалы на ближайшую груду тел развернулся и пошел к выходу с арены никто меня не останавливал глава 14 на трибунах царила кладбищенская тишина не заброшенного старого кладбища на котором посетителей и сто лет не найдешь а обычного такого кладбища на котором только что закончились похороны какого-то человека, который при жизни был так себе. Рвать на себе волосы и рыдать по нему никто не собирается. Ржать в голос в такой обстановке все-таки немного неприлично, но идти к выходу молча скучно и никому не хочется. Поэтому люди разговаривают, но тихо и довольно сдержанно. Покинув кладбище, я вернулся по зловещему коридору в свой склеп, то есть в каземат. Дверь, через которую я вошел в первый раз, по-прежнему была закрыта. Так что я уселся на каменную скамью, привалившись спиной к прохладной стене. Я только что убил два десятка человек. Не испытывал никаких эмоций по этому поводу. И это меня даже не беспокоило. Это был их выбор, не мой. Такая игра. И если кто-нибудь еще в будущем попытается встать между мной и моей целью, его постигнет та же участь. И так будет продолжаться, пока я не дойду до конца или не помру в процессе. Правда, не хотелось бы, чтобы продолжение началось вот прямо сейчас. Во время долгого пути особенно важны передышки. Дверь, не та, которая вела на арену, та, за которой скрывался нормальный мир и которая, как я очень надеялся, приведет меня к порталу, наконец-то открылась, и моему взору снова предстал распорядитель игр, бледный и слегка запахавшийся Вопреки моим ожиданиям, он был без охраны. Видимо, успел сообразить, что в случае чего охрана ему не сильно поможет. «Вы что-то долго», — заметил я. «Планировали для меня еще какие-то мероприятия?» «Что? О, нет, нет, больше никаких мероприятий!» Торопливо сказал он. «Когда ты убиваешь два десятка человек, это сразу дает тебе плюс двадцать к уважению в глазах всех, кто это видел. И позвольте поздравить вас с великолепной победой!» «Теперь вы уже покажете мне, где тут портал?» «Конечно, конечно!» Сказал он. «Я вас даже провожу!» Я бы на его месте тоже хотел убедиться, что нежелательный элемент покинул веренную ему территорию. Я встал со скамьи, и он даже придержал для меня дверь. «Кстати», — сказал я, — «у меня есть вопрос, продиктованный исключительно академическим интересом. А массовые побоища тоже как-то описаны в правилах поведения на арене? Или это приятное исключение, сделанное исключительно для меня?» «Э, «Такого не должно было произойти», — сказал он. «Когда мы обговаривали детали поединка, меня заверили, что присутствие бойцов будет носить чисто декоративный характер» просто как часть ритуала. Никто не знал, что все закончится именно так. Тем не менее, вы даже не пытались их остановить. Вы должны понимать, что все наши вооруженные силы сконцентрированы на защите внешнего периметра, — сказал он. А на арене собрались люди, желающие посмотреть на зрелище. Это наш прокол присутствующих при... Ритуале сотрудников службы безопасности оказалось недостаточно для быстрого реагирования, когда эм, э, ритуал вышел в заранее оговоренные рамки. «Видимо, во все подробности этого ритуала вас просто решили не посвящать», — сказал я. «Эльфы», — сказал он извиняющимся тоном. «Похоже, что эльфов не любят даже те, кто зарабатывает на них деньги». «Вы так говорите, как будто это все объясняет», — сказал я. «Но это на самом деле все объясняет», — сказал он. Как правило, эльфы считают себя выше представителей других биологических видов, поэтому не склонны скрупулезно соблюдать все детали заключенных с ними сделок. А зачастую о наличии таких деталей даже не упоминают. А для клановых воинов интересы дома стоят превыше всего, а остальное они попросту игнорируют. «И несмотря на это, вы все равно заключаете с ними сделки», — заметил я. «Видимо, они так хорошо платят, что на остальные милые особенности, вроде вышеперечисленных, можно закрыть глаза, особенно если предметом сделки являешься не ты сам, а кто-то другой. Мы вышли из здания арены на улицу города. народу на улице было немного. Видимо, основная масса людей была на работе, в чем бы эта работа ни заключалась. А бездельники все еще переваривали увиденное на арене». «Я знаю, что вы оказались здесь случайно», — сказал распорядитель. «Я имею в виду на нашей планете». «И чтобы хоть как-то компенсировать доставленные неудобства, администрация готова платить вам телепорт в любую точку галактики по вашему пожеланию». «Очень мило со стороны администрации», — сказал я. «На самом-то деле им просто хотелось, чтобы я убрался отсюда как можно дальше и как можно скорее. Если бы я был каким-нибудь крючкотвором, я бы обязательно нашел юриста и постарался влепить им иск за незаконное лишение свободы или халатное отношение к служебным обязанностям». «Но, скорее всего, на такое разбирательство потребуются годы, а я не уверен, что у меня есть столько времени. Так что разойдемся краями. Вдобавок я смогу сэкономить пять золотых». Мы вошли в какое-то здание, видимо, это была местная мэрия, и администратор услужливо указал мне на лестницу, ведущую в подвал. «В целом, если вам удалось проникнуть в сам город, а я не знаю, насколько это сложно, я этот их внешний периметр видел только издалека». И очень недолго. Дальнейшая дорога к порталу уже не вызвала бы больших затруднений. Ну, я так думаю. Мы начали спускаться по лестнице. И уже прошли один пролет. Но тут я остановился. Внезапно мне пришло в голову, что если на меня собираются устроить очередную засаду, то момент подходит просто идеально. Портальный зал с привычным полумраком. Я уже одной ногой практически убравшийся с этой планеты и строящий планы на будущее. «Эм, какие-то проблемы?» осведомился у меня представитель администрации. По выражению его лица было заметно, что он никаких проблем не хочет, ну, кроме тех, что у него уже есть. «Я тут задумался о ценности человеческой жизни», — сказал я, — «в том числе о ценности вашей». Э -э, «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы же понимаете, что если внизу меня поджидает какая-то опасность, вас я постараюсь убить первым». Он побледнел. «Никакой опасности, заверяю вас» но что-то в его тоне мне не понравилось. «Значит, там все-таки кто-то есть», — уточнил я. «Э, да, наверное». «Кто?» — спросил я. «Не могу сказать». «А я уже говорил, что очень не люблю сюрпризы», — спросил я. «Э, нет». «Считайте, что только что сказал». На самом деле момент был неприятный. У меня все еще не было оружия, и мне все еще нужно было попасть к порталу. А там меня кто-то ждет, и неизвестно, с какими целями. Может быть, совсем не с такими, о которых было заявлено представителю администрации. Но в одном парню не откажешь. Он пытался выгрести из сложившейся ситуации каждую копейку, и наверняка неплохо на мне заработал. Я услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице мне навстречу, но его пока еще не было видно за поворотом. «Момент истины?» «Не забывайте, что я вам обещал», — сказал я представителю администрации, и, поскольку больше мне к бою готовить было нечего, просто сжал кулаки. «Расслабься, Чапай», — донеслось снизу, — «и позволь бедолаге уйти. Наш разговор не для чужих ушей, и я гарантирую, что не буду доставлять тебе неприятностей, и не помешаю пройти к порталу». «А ты там один?» — поинтересовался я. «Это зависит от того, как у нас разговор сложится» сказал Соломон Рейн. Но мои гарантии распространяются и на моего потенциального спутника тоже. Текущий номер три общеигрового рейтинга не был тем человеком, слово которого я стал бы безоговорочно доверять в любой ситуации. Но, положа руку на сердце, готов признать, что таких людей, в принципе, немного. Едва ли больше двух. Но его я точно не ожидал здесь увидеть, и мне стало любопытно. Откровенно говоря, я не ожидал его увидеть вообще нигде. И не могу сказать, что меня шибко печалила эта перспектива. Я разжал кулаки, жестом велел представителю администрации убираться. В конце концов, если мне понадобится, я всегда знаю, где его найти. И стал ждать, пока Соломон поднимается. Он был одет в гражданское, что при блокированном на этой планете инвентаре подчеркивало миролюбивый характер его миссии. У него даже оружия на виду не было хотя я не сомневался, что под свободного кроя пиджаком можно спрятать любое оружие, вплоть до гранатомета. И что мне особенно понравилось, он не пытался сжать мне руку, не искренне улыбаться или заводить разговор о старых добрых деньках, которые мы провели вместе. «Прежде всего, хочу убедиться, что между нами нет досадного взаимонепонимания, Чапай», заявил он. «В нашем соглашении говорилось о совместном прохождении данжа воли» в результате которого ты получил доступ в мир архитекторов, как и хотел. Так что моя часть договора была выполнена на сто процентов. У меня нет к тебе претензий, Соломон, подтвердил я. Судя по вступлению, он числил за собой какой-то косяк, но я решил не усугублять ситуацию и обойти молчанием историю с нападавшим из меня Лутом, который чудесным образом куда-то подевался. В конце концов, он не один по этому данжу шастал, и Лут мог подобрать кто угодно. А то, что он будет ждать моего возвращения с планеты архитекторов, нами вообще ни разу не оговаривалось. Тем более, что шансы на это возвращение были весьма туманны. «Отлично», — сказал он. «В данном случае я выступаю в качестве посредника, и человек, которого я представляю по вполне понятным причинам, хочет, чтобы я получил твое принципиальное согласие на разговор, прежде чем он появится здесь лично. И кто же этот опасливый персонаж?» интересовался я. — Мормаэль, — сказал он. — Впервые слышу, — сказал я, хотя по созвучию имен я сразу догадался, откуда ветер дует. — Новый глава дома красных ветвей, — подтвердил салмон Рейн мои догадки. Он хочет договориться. — И предметом договора будет прекращение военных действий, разумеется. Я вздохнул. Для прекращения военных действий им было достаточно просто перестать на меня нападать как будто это я их по всей галактике преследую. «Разумеется, я гарантирую твою безопасность во время этого разговора», сказал он, и я заметил, что безопасность эльфа он не гарантирует. Это он правильно рассудил. Нельзя обещать то, что не сможешь выполнить. Он был третьим номером, а я вторым, но сейчас дело не в этом. Не сомневаюсь, что в текущих условиях я мог бы его уработать, даже если бы мы находились на одной ступени». Игровой опыт игровым опытом, но, как показала практика, мой, пока еще не спавший баф, обухом не перешибешь. Или что там, чем перешибать принято?» «Так каков будет твой ответ?» — осведомился Соломон. «Зови», — сказал я. «Я постараюсь смирить свое естество и не брошусь выпускать ему кишки, едва увидев знак его клановой принадлежности». Он достал из кармана амулет связи, активировал его и, ни слова не говоря, убрал обратно. Тут магия не работает, напомнил я. Работает, но в ограниченном объеме, как и все остальное. Поправил он меня. В этих амулетах задействованы некоторые принципы портальной магии. И в непосредственной близости от портального круга они своей силы не теряют. Вот если подняться на поверхность и отойти отсюда метров хотя бы на сто, тогда да, тогда начинаются перебои. И долго нам ждать, поинтересовался я. Полагаю, что он уже здесь сказал Соломон и махнул рукой в сторону портала. «Иди первым!» Мы спустились к портальному камню, и Мормаэль, как и было обещано, уже ждал нас там. Он тоже был одет в гражданское. Вряд ли эльф-диверсант на задании стал бы наряжаться в бесформенный, зеленый в разводах балахон, нечто среднее между женским платьем и рясой священнослужителя, и тоже не носил оружие. По крайней мере, в глаза оно не бросалось. Что бросалось в глаза, так это фамильное сходство. Они выглядели похожими, как братья, хотя, по логике вещей, этот должен быть изрядно моложе предыдущего. «Я Мормаэль», — представился он, делая шаг нам навстречу. «Можно просто, Мор. Я физрук», — напомнил я. «Можно просто, физрук. Чего ты хочешь?» «Я хочу все прекратить», — заявил он. Я снова вздохнул. «Так это же просто», — молвил я. Чтобы все прекратить, нужно просто взять и прекратить, и все. «Еще я хотел бы принести тебе свои извинения за эту бессмысленную вендетту», — рек он. «Замшелое упрямство нашего прежнего руководителя почти привело наш дом к катастрофе и поставило нас на грань выживания». «Ну, вы еще можете уцепиться за эту грань», — заметил я, — «или думаете, что можете, иначе тебя бы тут не было». «Именно так», — согласился он. «Позволь поинтересоваться, а кем ты приходился покойному?» — полюбопытствовал я. «Трою родным внучатым племянником ответствовал он. «Любопытный и витиеватый эльфийский схема наследования», — констатировал я. «Неужто более близких родственников у князя не нашлось?» Мор улыбнулся, продемонстрировав белоснежные эльфийские клыки. «Когда ты идешь наверх, дорогу часто приходится очищать от всякого мусора», — сообщил он. «Ну да, так бывает», — согласился я. «А что же вы самого замшелого руководителя не зачистили, раз он так мешал вам жить?» «Фигура верховного правителя священна и неприкосновенна», — возвестил он. «Поэтому нам пришлось ждать, пока вопрос урегулируется естественным ходом вещей». «Рад, что у вас все утряслось», – буркнул я. «А что насчет финальной стадии поединка? Это вот зачем все было?» «Ты имеешь в виду инцидент с личной гвардией Мармаэта?» – уточнил он. «Увы, это было неизбежно». «Личный контракт гвардейца подразумевает, что его жизнедеятельность не может быть продолжена после того, как заканчивается жизнь принявшей обеты персоны», – загнул Соломон. Иными словами, им все равно было не жить, и они выбрали наиболее доступный им в этой ситуации способ. А заодно решили поквитаться, догадался я. Даже если бы они преуспели, в их судьбе это уже ничего бы не изменило, провозгласил Мор. Но это и к лучшему. Они разделяли устаревшие воззрения Мормаэта и мне, желающему проложить для нашего клана новый курс, С ними все равно было не по пути. Я совсем не разбираюсь в эльфийской градации возраста, но, судя по всему, Мор был молодым цинником и законченным прагматиком и собирался руководить Домом Красных Ветвей стильно, модно и молодежно, не забивая себе голову сомнительными понятиями, вроде кровной мести, уважения к старшим и ценности жизни членов семьи, что, несомненно, вполне может привести клан эльфийских диверсантов к процветанию и вернуть ему былое могущество. Наверное, это куда более разумный подход, и я не буду иметь ничего против при условии, что наши игровые процессы более никогда не пересекутся. Что же касается моего личного отношения, то новый князь мне нравился ничуть не больше прежнего. Ну, тот хотя бы вредить больше не сможет, по крайней мере, без помощи некромантов. «В общем, я предлагаю мир», — произнес Мор, — «и я надеюсь, что ты примешь мое предложение». Я-то готов, подтвердил я, но мне хотелось бы уточнить некоторые подробности. Какие же? Осведомился Мор. Например, другие члены твоего дома обронил я. Как они отнесутся к этому решению? Не посчитают ли они, что, заключив сделку после всего того, что было, ты потерял свое лицо? Нет, решительно припечатал он. фигура верховного правителя священно и неприкосновенна и решения его обсуждению, а уж тем более осуждению, не подлежат. Будь уверен, все вопросы внутри клана я урегулирую сам, и никто из моих подданных тебя не побеспокоит». «Отлично», – буркнул я. «Если мы достигли принципиального согласия, настало время обсудить компенсационный пакет», – проинформировал меня Мурмаэль. «Ради мира между нашими до...» «Персонами и компенсацией причиненного вреда, как физического, так и морального, мы готовы оплатить тебе как золотом, так и натуральным продуктом». Эту часть речи он произносил, слегка закатив глаза, словно читал невидимую мне подсказку, составленную для него более разбирающимся в дипломатии человеком. А то они так и не огласили. «Значит, я буду устанавливать ее сам». «Учитывая, что именно было основным натуральным продуктом, которых их дом экспортировал в галактику, это можно было расценивать и в качестве угрозы. Но посчитал, что сейчас не тот случай. И хотя для воплощения моих планов в жизнь требовались деньги, я сильно сомневался, что эльфы, изрядно поиздержавшиеся за время нашего противостояния, сумеют наскрести сумму, которая мне необходима. «Не хочу ввести вас в большие убытки», — молвил я поэтому возьму сто тысяч на текущие расходы, а остальное натуральным продуктом». «Приемлемо», — заявил он. «Портал отсюда за мой счет. Сразу же на выходе ты получишь требуемую сумму. Что касается остального, ты можешь поддерживать связь через Соломона. И как только возникнет необходимость, в этом нет нужды», — прервал я начало его монолога. «Не будем откладывать дело в долгий ящик». «Необходимость уже возникла. Ну, раз вы договорились, то я, наверное, уже пойду», — вякнул Соломон. «Не торопись», — предложил я. «Возможно, тебе понравится то, что ты услышишь».